Глава 36. Знакомство. Следующим утром Кевин собрался в бордель. Вещи из своей комнаты он так до конца и не перенес. Вся одежда, в которой не стыдно идти знакомиться с отцом девушки, осталась там. С собой он взял только то, в чем ходить в лес и к дракону. Но если дракону он нравился и в поношенных, местами залатанных вещах, которых в случае чего было не жалко, то с людьми подобные обычно «Не проходила». «Я с тобой», — вызвалась Соня, «чтобы время не терять. Переоденешься там, и сразу пойдем». Такой вариант Кейва устраивал, он еще рассчитывал к угольку успеть заглянуть, а больше Мак как-то не подумал. «Привет, Кевин», — улыбнулась Элен, плавно спустившись с высокого барного стула у стойки. «Давно тебя не было, я волновалась». Прозвучал с явным упреком. «Прости, что не предупредил», — повинился маг. следующий раз предупреждай», — улыбнулась ярко накрашенными губами женщина. «А так я вижу, у тебя все хорошо». Хозяйка борделя мазнула взглядом по саньяре, от отчего меха ощутила жгучий приступ раздражительности. «Мы спешим», — взяла она Кейва под руку. «Конечно», — Элен чуть отступила, пропуская их вперед. Но все равно Кевин почти коснулся ее, проходя мимо. Так близко она стояла, а шагнуть в сторону Мак не догадался. Санья расстиснула зубы. «Мне она не нравится», — прямо заявила она, стоило им подняться в комнату Кевина. «Элен неплохая», — стала на ее защиту Мак. Она согласилась принять меня, когда кожевник отказал в жилье. «Вообще-то я тебя не прогоняла», — напомнила задетая Соня. «А ты у меня вообще замечательная». Кевин обнял и поцеловал ее в щеку. «Но «Ну, Елен лучше, чем кажется, поверь». Меха поморщилась, но спорить не стала. Ей эта женщина совершенно не нравилась. Кто по доброй воле согласится на такую жизнь? Могла бы лавку открыть или мастерскую по пошиву одежды. Надо же было сделать именно такой выбор. Кевин быстро достал из шкафа чистые выглаженные вещи и переоделся. Волосы пригладил, как мог. Не мешало бы подстричься, совсем он зарос. И светлые соломенные кудри стали похожи на объемную копну. Обычно его стригла Элен, у нее неплохо получалось, ровно и аккуратно, и делала она это бесплатно, с удовольствием возясь с кудряшками мага. Но в том, что Саньяра такое не одобрит, Кевин не сомневался, поэтому даже заикаться не решился. Меха крепко держала его за руку, когда они покидали бордель. И внимательный, откровенно изучающий взгляд жгучей брюнетки с алыми губами ей совсем не понравился. Девушка просто кожей чувствовала, что с Элен все непросто, в том числе и с ее отношением к Кевину. Слишком уж по-хозяйски она на него смотрела, не как на простого постояльца. Меха не могла сформулировать, но видела в этой женщине какое-то несоответствие. Ее нарочито вызывающее поведение и манера одеваться оказались такими наносными, поверхностными, а если присмотреться внимательнее, то плавные движения, наблюдательность, глаза, видящие словно насквозь. Девушка передернулась от воспоминаний, когда они покинули это сомнительное заведение. «Она тоже эмпат, да?» — спросила Саньяра прямо, стоило ему выйти наружу. «Да», — с небольшой заминкой ответил Кейв. Но во вред ее дар никому не идет. Соня вздохнула. С этой Елен определенно что-то было не так. То, что именно, она не знала. А Кевин ее подозрения не поддерживал. Хорошо, что он отсюда съехал. Надо бы до конца его вещи перевести, чтобы больше с борделем его ничего не связывало. И с этой Елен тоже. К отцу Саньяры они дошли быстро. В доме опять с чем-то копалась Юта, жена брата. Она молча встретила их у дверей и поджала губы при виде мага. Но промолчать ум хватило Кевин, с любопытством осматриваясь, прошел за Сони в небольшую комнату, которая совмещала в себе спальню и мастерскую. «Привет, отец!» — поприветствовала девушка родителя. Даже Кевин заметил, что голос ее звучал чуть нервно. Волнуется. «Это Кевин Милт. Он маг. Уточнять, что вообще-то...» они встречаются и живут вместе, не стало. Скорее всего, отец и так об этом знал, а если не знал, то догадывался. Не зря же принарядился в чистую, без пятен рубашку, в кои-то веке гладко побрился, скинув сразу десяток лет. И лицо у него было хоть и в морщинах, но не старое. Кевин профессиональным чутьем понял, что лет мужчине не так уже и много. Просто непростая жизнь состарила его раньше времени. но темные, как и у Саньяры, глаза смотрели прямо и уверенно. Чуть бледноватое лицо явно давно не видело солнца. Судя по сложению высоким, отец Саньяры не был, зато был коренастым, сейчас уже немного расплывшимся, конечно, но все равно не дряблым. В нем чувствовалась сила и тот внутренний стержень, который, несомненно, передался ей дочери. «Шон Дейт», — коротко представился мех, протянув Кееву руку, — почти... оттертую от профессионального налета масла. «Очень приятно». Кейв тоже ловил себя на том, что волнуется. Но заикание старался контролировать. Все же на отца девушки хотелось произвести хорошее впечатление. «Садитесь, у меня тут все по-простому», — улыбнулся Шон. Стол он заранее разобрал, да и вообще навел в комнате порядок. И два стула дожидались Кевина и Саньяру. Маг сначала замешкался, но потом понял, что Шон в стуле не нуждается. Он достаточно ловко передвигался по ровному полу на кресле с колесами. Ноги, вернее, то, что от них осталось, накрыты пледом, чтобы никого не смущать. «Если хотите, можем попросить Юту сделать чай», — предложил мех. сони только фыркнула в ответ, представив, с каким лицом невестка будет их обслуживать. Еще поди плюнет в кружку, а то и высморкается. «Спасибо», — покачал головой Кевин. «Не будем никого утруждать прямо спросил Шон, решив, что общение по-простому подразумевает и переход на «ты». «Да», — вынужден был признаться Кейв. «Почему?» Мак задумался объяснять, он никому ничего не любил и со своим изъяном давно смирился, но скоро ему самому придется осматривать и опрашивать меха как пациента, Пусть это будет маленький шаг навстречу со стороны мага. «У меня много старших братьев и сестер», — начал он, — «я младший в семье. И как-то мне предложили проверку на смелость просидеть ночь на заброшенном кладбище». «Прошел ее?» — улыбнулся Шон. «Прошел, но это бы было бы непросто». «Боишься мертвых?» — в голосе меха слышалась насмешка. «Как же крутой маг! Мне бы было шесть, и я не боялся мертвых. На кладбище оказалась нежить». О том, что он почувствовал, когда увидел, как из могилы поднимается гуль, Кевин рассказывать не стал. Как о том, что гули живут большими стаями, и выжил он исключительно благодаря фамильному медальону, среагировавшему на опасность и создавшему защитный барьер. А еще тому, что старший из братьев, которому тогда уже исполнилось четырнадцать, успел добежать до дома и поднять шум. Но провести час в окружении Гулии, ломящихся через барьер, Кевину пришлось. И когда у него открылся дар мага, вместо радости Кейв испытал ужас. А что, если дар будет темным, и тогда ему придется учиться на некроманта и снова раз за разом вспоминать все, что довелось пережить в ту злополучную ночь? Но с даром повезло, а с подвеской-медальоном, спасшим его, маг впервые расстался, когда подарил блестяшку дракону. До этого носил, не снимая даже на ночь. Особенно на ночь. «Ладно, пап», — почувствовав напряжение Кевина, Соня накрыла его ладонь своей, что не укрылось от внимания Шона. «Мы не об этом говорить пришли». «О чем же?» — делала наудивился мех. «Я думал, ты решила меня...» познакомить со своим молодым человеком. «На самом деле не совсем», — призналась девушка. И тут-то Киев понял, что до этого сказать отцу об их идее с протезом она не решилась. Кевин придумал, как закрепить протез, подтвердил его догадку меха, к тому же самым наглым образом свалив все на него. «То есть идея-то и правда его, но отец-то ее могла бы сама с ним договориться». «И как же интересно!» — Шон перевел взгляд на мага. Кевин набрал в грудь побольше воздуха. «Нарастить на кость металлический штифт, тогда на него можно будет крепить протез». «Прямо на штифт!» — не поверил Мех. «Не совсем, но у Сони уже готов прототип, который надо только подогнать под вас». Девушка с готовностью вытащила крепеж, который положила на стол поближе к отцу. Шон покрутил его в руке и небрежно отложил. «Каким образом вы собираетесь наращивать штифт?» — задал он самый сложный вопрос. Ответ на него лежал на поверхности, и наверняка Мех и сам все понял. Но хотел, чтобы они озвучили его предположение. «Магией», — поняв, что отдуваться предстоит ему, — ответил кейф «Это реально. с заражении не беспокойтесь, я смогу создать среду...» «Нет, я не согласен», — не стал дослушивать Шон. «Но почему?» — Саньяра умоляюще смотрела на отца. «Я столько билась над этой задачей, и теперь, когда мы в шаге от ее решения...» Договорить она не смогла. Хевин переводил взгляд с отца на дочь, видя, какой это сложный вопрос и больная тема для них обоих. «Я хочу спокойно дожить столько, сколько отмерено», — Шон покачал головой. «Да и не доверяю я магии». Последнее он произнес, глядя Кейву в глаза. И Эмпат четко ощутил, что недоверие — это не столько к самой магии, сколько к нему лично. «Если бы мы сомневались в результате, то не стали бы и приходить», — осторожно заметил он. «Вы даже не выслушали толком». «Два мага не смогли вылечить мне ноги. Думаешь, ты сможешь создать им замену?» И скепсиса к идее Кевина он не скрывал. Лучше бы уж Соня сказала, что это ее задумка. Тогда, возможно, шанс уговорить меха был выше. «Отец, зачем ты так? Кевин — сильный маг!» «Маг, о котором говорит весь город». «Когда ты начал верить слухам?» «Когда дело коснулось моей дочери». Мех не повышал голос, но от его слов пробирало даже устойчивого ко всему Кевина. Он давно привык к разным слухам и мнениям о себе и давно перестал замечать их, но теперь понял, что все же зря настолько наплевал на собственную репутацию. «И ты веришь всем, но не мне? И не в меня?» Саньяра встала, сжав кулаки. «Ты ведь никогда не верил, что у меня получится, да? Что из меня вообще что-то выйдет?» Ты всегда смотрел на меня так, снисходительно. И теперь тоже. Я навсегда останусь для тебя глупой девчонкой, занимающейся ерундой. «Саньяра, да как ты можешь?» прикрикнул Шон. Но меха вышла, почти выбежала, хлопнув дверью, оставив крепление на столе и Кевина на стуле. Макс горечу усмотрел ей вслед, но сам уходить не спешил. «А ты чего?» грубо спросил Мех, откатываясь от стола на коляске. «Не побежишь ее утешать? Какой же ты после этого возлюбленный?» «Плохой, наверное», — признал киев «Но что-то подсказывало, что девушка предпочтет побыть одна и трогать ее пока не стоило. А вас я попрошу подумать». «Над предложением мага?» — с горькой насмешкой спросил Шон. «Над просьбой дочери». Конечно, вы можете дожить и в коляске, в заточении этой комнаты. А можете и на ногах, и на свободе. Решать вам. Кевин поднялся со стула. Протягивать руку на прощание он не стал, был уверен, что ее проигнорируют. «Да что ты можешь знать об этом?» — горько спросил мех. «О том, каково быть жалким инвалидом?» «Я знаю, что за мечты, надо бороться». Тоже от двери отозвался Кевин. Был рад познакомиться. И вышел, оставив Шона думать в одиночестве. Женщину, окатившую его презрением еще при входе и с явным облегчением, закрывшую за магом дверь, даже не принял во внимание. Ему действительно надо найти Соню, пока она не сделала что-то, о чем потом пожалеет. Все же он не настолько плохой мужчина и надеялся стать еще лучше.